Глава тридцать первая После моего приезда Игорь и Алёна по отдельности напросились в гости, узнавая, что удалось узнать КГБ на пушном заводе. Я сказал, что большей части проверки всё понравилось, только тот, что ходил со мной и совал нос во все дела, остался недоволен. Видимо, ему не дали взятку. Обещанную норковую шубу мне, кстати, не подарили, поскольку остались довольны результатами работы комиссии. Клечноя я думал, что в цехвиках взыграла жадность, и они не видели смысла платить огромные деньги за то, что и так прошло хорошо. Но я Игорю сказал, что поскольку своё слово сдержал, то они нет. В следующий раз, если произойдёт подобное, обо мне эти люди могут забыть, и он может ко мне не обращаться с их просьбами. Он согласился сам со мной, что это справедливо, но слова он передаст дальше, чтобы об этом знали и остальные участники нашей сделки. А вот кто получил новую шубу, та Каталёна, похваставшись мне ею при встрече. После той знаменательной поездки условно всё затихло, но я нисколько не сомневался, что КГБ будет усиленно рыть после кинутой им мной сочной кости. Миллионы рублей, проходящие мимо казны страны при полном попустительстве милиции, могли усилить позиции Андропова в противостоянии со Щёлоковым. Я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что значительно ускоряю события. Мне не хотелось, чтобы всё это началось после смерти Брежнева, как это было в реальной истории. Ведь после этого, до кончины самого Андропова, останется всего 2 года, а потому, дав КГБ шанс начать активную фазу войны с ЦКВками, прикрываемую милицией и членами ЦК, я хотел добиться, чтобы изменения в стране начались раньше, а для этого нужно было закинуть в КГБ ещё парочку крупных костей, но пусть хотя бы начнут разбираться с текущими расследованиями, чтобы не подавиться случайно от объёмов коррупции и воровства, происходящего в стране. Войдя в знакомый тренировочный ритм на стадионе в школе КГБ, я начинал забывать о времени. Отвлекающих факторов практически не было. Не назвать же таковыми таковые редкие встречи с Алёной и ещё более редкие с Игорем, который продолжал вести свой криминальный бизнес с наркотиками, на который все органы правопорядка закрывали глаза. Изредка ему нужна была помощь КГБ. Я оказывал ему услуги, хотя он пока не особо мог мне помочь ответными. Ведь я жил жизнью отшельника, Никуда особо не убираясь, только весной случилось событие, прервавшее размеренный бег времени, мелькающего для меня однотипными днями и неделями. Меня нашел на стадионе, раскисшем от апрельской грязи, недовольный щитов и повёса в мит. На мой вопрос, что случилось, он ответил, что, как и всегда, случился мой длинный язык. Со мной он не пошёл, но вот представителя КГБ, одетого в гражданское, со мной послали. Особо ничего не понимая, я пошел за комитетчиком, который привел меня в знакомый переговорный зал, зайдя в который, я увидел за столом незнакомых людей, сидящих с одной стороны, и явно наших чиновников, растерянно смотрящих на переводчиков, которые также имелись в наличии с другой. Увидев меня, люди с обратной стороны стола поднялись на ноги. «Добрый день, господа!» — улыбнулся я и пошел сам здороваться. Комитетчик остался у двери с открытым ртом, словно не был проинформирован о моих талантах и специфике поведения. «Адольф Дасслер», — представился первый, — глава компании «Адидас». «Норед Гэтт», — глава отдела маркетинга компании «Адидас». «Иван Добряшов, но для краткости можете просто говорить, Иван. Я так привык», — улыбнулся я, пожав им руки. И затем перешел к стороне, на которой сидели советские чиновники, не удосужившиеся поднять свой зад от стульев при моем появлении. «Биркин, начальник внешнего отдела Минпромторга», — буркнул первый. «Щукин». Представитель Министерства Лёгкой Промышленности», — представился второй. «Присаживайтесь, господа», — показал я немцам на их места, и сам, передумав, сел не с другой стороны, а во главе стола. Лица советских чиновников перекосило. Комитетчик едва не выпучил глаза при этом. «Я так думаю, наконец, наше совместное желание сотрудничать с вами, господин Дасслер, дошло и до ответственных людей в наших министерствах». Я как перехватил бразды правления разговора, взяв их при своём появлении, так и не отпускал. Немец улыбнулся, сказав на неплохом английском: "Да, Иван, вы правы. Мы до вашего прибытия обсудили основные пункты договора с представителями министерств, чтобы вы стали нашим новым рекламным лицом в мире". "Могу я его посмотреть?" улыбнулся я. Министерский работник от торговли нехотя пододвинул по столу контракт на русском и немецком языках. Я пробежался по пунктам, особенно впечатлившись суммой контракта. Затем на глазах у всех поднял его и разорвал сначала вдоль, затем поперёк, вызвав онемение у всех присутствующих. Вас не устроила сумма, Иван? Удивился Даслер моим поступкам. Сам контракт, улыбнулся я ему. Предлагаю рассмотреть следующий вариант. Вы вместо денег обеспечите всех членов сборной СССР на предстоящих Олимпийских играх в Мюнхене формой и обувью. У министерских глаз вылезли из орбит, а немцы наоборот довольно переглянулись. Для них это было явно лучше, чем платить валютой. "Товарищ Добрышов, не срывайте нам ответственные переговоры", прошептал назвавшийся Биркиным. "Вас позвали на них просто по просьбе немецких коллег. Ну, без меня у вас всё равно ничего не выйдет. Иначе я просто заклею все места с ферменной символикой на себе", я с широкой улыбкой пожал плечами. "Что вы тогда будете делать? Вернёте деньги?" Он покраснел, словно помидор, подпрыгнул на месте и пошёл из зала переговоров, позвав с собой комитетчика. Второй представитель от лёгкой промышленности посидел, поёрзал и, поднявшись, пошёл вслед за ним. Мы остались с немцами только с переводчиками. Глава Adidas нахмурился. Иван, у вас не будет проблем из-за этого. Будут, на мне всё равно, хмыкнул я. Поскольку деньги от этой сделки я не получу, какой мне смысл за них с вами биться? Пусть лучше команда советских легкоатлетов, которую я представляю, будет одета в качественные вещи и обувь. Вам это практически ничего не будет стоить. А рекламный ход очень хороший, если трилистники будут на всех спортсменах СССР. Оба представителя Adidas удивлённо переглянулись. Этот вариант безусловно для нас более выгоден, чем первый, согласился Даслер. А, ну да, и два маленьких пункта лично от меня, улыбнулся я коварной улыбкой. Они мгновенно насторожились. Какие же? Первый. Я участвую в разработке новых шиповок для бега под себя. Вы их, конечно, сможете потом продавать. Но моё имя будет в их названии, сообщил я. И второе: хочу для себя индивидуальный комплект формы, который буду носить только я. Они снова переглянулись. Затрудничать с таким великим атлетом в производстве обуви, да ещё если нам это ничего не будет стоить? Лучше предложения я и не слышал, Иван, не поверил мне глава компании Adidas. А вторая часть вообще не проблема. Что бы вы хотели для себя? Сообщу вашим дизайнерам подробности при встрече. Ну, главное, на ней будут надписи впереди и сзади. Я мечтательно прикрыл глаза. Forever Fasta. У немцев округлились глаза. Это весьма провокационное заявление, Иван. Вы не боитесь проиграть? осторожно спросил меня глава маркетинга. Боюсь, честно признался я. Но вы не проиграете. Просто предложите форму с этими надписями следующему атлету, потом следующему Юли, вообще возьмёте под этот слоган трёх-пяти самых известных спортсменов из разных направлений, и они будут выступать в такой уникальной форме. Как вам такая моя идея? Немцы ошарашенно переглядывались. Нужно это обсудить и подумать, наконец признался Даслер. Это слишком революционная идея для нашего бренда. Мы всегда позиционировали себя как доступный, качественный бренд спортивной одежды. Хорошо, подумайте, мы никуда не спешим, тут же согласился я. Пока мы с ними переговаривались, вскоре в комнату вернулись уже пятеро чиновников. Это товарищ Павлов, представили они одного из мужчин, который явно узнал меня и поздоровался. "Сергей Павлович", министерские обратились к нему. "Скажите, пожалуйста, своё мнение как представитель комитета по физической культуре и спорту. Насколько команде легкоатлетов нужно обеспечение формой и одеждой фирмы Adidas?" "Товарищ Добрышов," тут меня окинули презрительным взглядом. Взрывают нам переговоры, говоря, что лучше обеспечить на предстоящей олимпиаде команду наших спортсменов формой фирмы Adidas, чем стране заработать валюту. Представляете себе? Глаза Нового для меня человека округлились. Похоже, он, как и я, знал реальное положение дел в обеспечении спортсменов, поскольку без колебаний ответил: "Полностью поддерживаю товарища Добрышова в этой, без сомнения, прекрасной идее". У министерских, позвавших его, видимо, для того, чтобы он раскатал меня под ноль. упали челюсти. Сергей Павлович стал заикаться Беркин. Но как это возможно? У наших спортсменов уже есть форма. Они ведь выступают на международных соревнованиях. На лице Павлова появилась гримаса. Видимо, он тщательно пытался не сказать вслух, что об этой обеспеченности думает, и наконец выдал более щадящий комментарий для всех. Она не совсем соответствует нынешним спортивным стандартам. Поэтому, если вы интересуетесь моим мнением, Я выступаю за новую форму и обувь. Биркин выпучив глаза, увёл его прочь из зала. Но спустя 30 минут они все, кроме Павлова, вернулись с кислыми лицами и предложили составить новый контракт с замечаниями, предложенными товарищем Добрышевым. Немцы удивлённо посмотрели на него, затем перевели взгляды на меня. Так и живём, господа, с улыбкой прокомментировал я случившееся. Как ни странно, почти все эксперты и представители Министерства спорта которых звали в качестве арбитров, едва узнавали, что целую команду легкоатлетов обеспечат формой и за это не нужно будет платить, а альтернативой являются деньги, которых никто из них не получит, тут же выбирали первый вариант. И вскоре у советской страны не осталось аргументов, кроме как переходить к частностям. Мои обязательные пункты также включили, хотя многие товарищи при этом со злостью посматривали на меня. Но с меня как с гусь вода. Я даже заставил включить в контракт озвученный лозунг, чтобы немцы не могли его использовать теперь без моего согласия. Так что спустя 10 часов переговоров окончательная версия контракта была наконец подписана, и мы попрощались с представителями компании Adidas. Со мной ответственные товарищи из министерства не попрощались и даже не посмотрели на меня, покидая зал. Лишь Павлов, уходя, подмигнул и показал большой палец. Вот ты вся радость за потраченный день. Если я думал, что на этом моё участие закончилось, то глубоко ошибался. очень впечатленные моей харизмой и напором немцы, как мне потом рассказывал товарищ Белый, обили такие пороги и дали такие взятки, что мне уже через неделю пришло приглашение посетить фабрику «Адидас» в маленьком баварском городке Херцогена-Урахе, причем не в составе делегации, как это обычно принято. Было прислано персональное приглашение на одну персону. Чудеса продолжали происходить, поскольку и это им согласовали. Так что я был погружен с небольшой сумкой вещей в самолет аэрофлота, и с лёгким пинком под зад от горячо любимой родины отправлен на чужбину. «Не хуй все!» Сидя в салоне самолёта, летящего сначала в Дюссельдорф, я всё ещё не мог поверить тому, что случившееся со мной происходит на самом деле. Вот это я сходил, называется, на переговоры. Конец третьей книги. Текст читал Олег Кейнс.